Ошибочно полагают, однако, что на простые вопросы дают с не менее простые ответы, и очевидность влечет за собою такую же очевидность. Если судить априорно, похоже, что самоубийством либо кончают, либо не кончают, соответственно, двум возможным философским решением самого вопроса, либо да, либо нет. Но это выглядело бы слишком красиво. Надо же учесть еще и те, кто вечно вопрошает, избегая отвечать. Тут я почти не иронизирую. Речь идет о большинстве людей. Я вижу так, что те, кто отвечает «нет», поступают так, будто они думают «да». И действительно, если я принимаю критерии Ницше, они так или иначе думают «да». Наоборот, среди кончающих самоубийством часто встречаются убежденные в том, что жизнь имеет смысл.